Глава пятая. Оставшееся время выходного дня я постоянно думала о том, что могло произойти, если бы телефон не зазвонил. В фантазиях, которые я никогда бы не признала своими, Верри сгребал меня в охапку и проделывал все то, что не делают с приличными девушками. Уверен, он сумел бы заставить меня забыть о страхах. Кому я вру? Последний год я только представляю секс со своим участием. Без особых пикантных подробностей, но лишь в мыслях допускаю к себе мужчину, подозрительно напоминающего моего сводного брата. Хотя чего удивительного. Тип мужчин, на которых я реагирую, имеет черты Вери. Его телосложение, рост, цвет волос и, кажется, глаз. Правда в том, что больше я не хожу на свидания. Как говорил психолог, которого я больше не могла себе позволить, Однажды вам придется выйти из зоны комфорта и начать знакомиться с людьми. Может, и к лучшему, что мне стало нечем платить этому пройдохе, ведь он так и не понял, у меня нет зоны комфорта. Больше нет. А скоро не станет и жилья. Странно, но я всегда воспринимала этот дом своим. С ним были связаны многие воспоминания, от самых счастливых до горьких. Как я возвращаюсь из школы, а бабуля встречает меня пирогом с вишней. Я стерла пыль с серебряной рамки, которую подарила ей со своей первой зарплаты. На снимке мы были рядом, и Софи крепко обнимала меня за плечо. Кто ж знал, что она теряла чувствительность руки? Возможно, я могла бы выяснить, если бы уделяла ей больше времени. На другой фотографии в строгой черной рамке был Верри в темно-зеленой военной форме, Он смотрел в объектив, слегка кривя губы в неизменной ироничной улыбке. Знал бы он, что из дома я впервые уехала из-за него, наверняка был бы в шоке. Это почти банально. Он сидел в машине с девицей, о которой ходили самые мерзкие сплетни. Они целовались. Мне удалось уловить даже запах его лосьона для бритья, проходя мимо открытого окна. С шага я не сбилась лишь от того, что не хотела привлекать внимание сжала сумку с книгами так, что побелели пальцы, и пошла дальше. В спину мне несся смех двоих, которым было хорошо. И именно в тот день осознала, что к Вере испытываю вовсе не родственные чувства, потому и прощала ему все шутки, спускала издевки, слушала, открыв рот, и ждала одобрения. Открывшаяся правда вывернула сознание наизнанку. «И плевать, что мы друг другу по крови никто», ведь он воспринимал меня младшей сестрой, дергал за задний карман джинсов, смеялся над прической, подначивал и смазывал разбитые коленки мазью. Никогда прежде я не ощущала себя такой грязной. Говорить об этом даже Софи не решилась. Боялась увидеть осуждение в карих глазах. Знала, что это может меня сломать. Потому и подала документы в университет в другом городе. Молча собрала вещи, и только спустившись на первый этаж с рюкзаком и парой скопленных сотен в брезентовом кошельке, поставила свою крохотную семью в известность, что теперь я буду жить по своим правилам. Софи никогда не осуждала за стремление к свободе и самостоятельности. Я всегда знала, что могу ей позвонить, и через несколько часов она прикатит на своем жуке, сдвинет на лоб огромные солнечные очки и заявит, что не против выпить Маргариту. Она бы помогла мне деньгами, решись я попросить, но я не просила. Для того, чтобы обеспечить себя, устроилась на работу официанткой, а после первого курса смогла получить ставку стажера в небольшой фирме. Там я и познакомилась с Римом. Тем самым, кто смог меня сломать. Я замерла с салфеткой в руке. Пальцы дрожали. Заставив себя расслабить их, прижала руки к груди, будто удерживая за ребрами сердце. Точно так же, как и в тот день, я не смела взглянуть на свои руки. Знаю, сейчас остались только тонкие шрамы. Доктора сделали их малозаметными, почти сравняли с поверхностью кожи. Лишь и полосы напоминали о том, что свобода мне дорого обошлась. Паника отступила так же, как и накатила. Словно волна оставила песчаный берег, забыв клочья пены. Возможно, когда-нибудь я смогу оставить позади свое прошлое. «Наверное, мне стоило уехать в другой город, сменить телефон и даже имя. Там я могла бы начать все заново. Но я оказалась слишком слабой для подобного подвига и вернулась в дом Софи, чтобы здесь собрать себя по кусочкам. Вэри ведь должен был быть на другом континенте. Он заключил контракт еще на три года, это я точно знала. А оказалось, что это не так. У меня не было этих нескольких лет, чтобы оклематься». Всегда оставался тот злополучный счет, которым я не посмела воспользоваться, откуп монстра, который меня изуродовал. Сложно решиться продать себя. За окнами сгустились сумерки, когда я соорудила себе кособокий бутерброд и заварила отвратительный чай в пакетике. Бабушку бы удар хватил, если бы она стала свидетелем такого кощунства. Но я убрала ее снимок с полки, как и остальные. Я сложила их в коробку, подписала маркером и отнесла под лестницу. «Знаю, Верри никогда бы не выбросил эти вещи. Но если он решит сделать здесь ремонт или надумает продать дом, я помогу сохранить безделушки, оставшиеся от Софи. Кое-что я попрошу для себя. Не думаю, что брат откажет мне в нескольких мелочах, не имеющих никакой материальной ценности. Я бы взяла шкатулку из камня для пары колец. Она казалась мне сокровищем еще в детстве». В ней бабушка прятала мой первый выпавший зуб. «Не будь дурой», – произнесла я в тишине кухни. Убрав за собой, поплелась в спальню. Душ снова фыркал и не желал расставаться с горячей водой, обдав меня ледяной. Натянув самую теплую и выцветшую свою пижаму, я забралась в кровать и накрылась одеялом. Наверное, это был идеальный момент для слез. Вот только их не было. Видимо, закончились. Вовремя же. Уже за полночь мне показалось, что хлопнула дверь. Я испугалась и долго прислушивалась к звукам старого дома, ловя каждый скрип, пока не поняла, что клюю носом в обнятого медвежонка. Отличный выбор оружия, ничего не скажешь. Любой, кто вошел бы, умер от умиления и смеха. Но никто не проник в мое жилище. Просто я старею и становлюсь параноиком. От этой мысли стало веселее, и я свернулась клубком, ощутив одинокую злополучную пружину в районе попы. Когда была подростком, прыгала на кровати и сломала ее. Рассказать о шалости бабули было стыдно, и я перевернула матрас повреждением к стене. Будет ли мне уютно на другой кровати? Возможно. Все возможно.